— Спустите меня, и я расскажу. — Нет, ты прежде расскажи, потом я спущу тебя. Каждая секунда была теперь для него смертельной мукой, он заговорил. — Номер 166-й, гостиница «Орел». Он назвал грязную, дренную таверну самой воды, прибежище обыкновенных рабочих, матросов и разного подозрительного люда Я спустил его и спросил, какова была цель заговора. «Взять сегодня ночью крепость», — отвечал он мрачно и с рыданиями. «Всех ли главных заговорщиков я схватил?» «Нет, вы взяли всех, кроме тех, которые должны сойтись в номере 166-м. Что означает «Помни икс,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 Потом его спустили и отправили под строжайший надзор. Несколько часов ушло на телеграмму высший департамент и на приготовление к вылазке в номер 166-й.